ценою в 30 пистолей, которые попросила сохранить на память о ней. Я был совершенно ошаломлён, так как рассчитывал на более ценное подношение. В задумчивости возвращался я на постоялый двор, не слишком довольный щедростью доньи Менсии. Но не успел я переступить порог, как туда вошёл человек, шедший за мной следом. Он неожиданно скинул японцу, прикрывавшей ему лицо пониже глаз, и показал мне большой мешок, который нёс подмышкой. При виде мешка, вероятно, туго набитого деньгами, я широко раскрыл глаза. То же сделали и прочие лица, присутствовавшие при этом. Мне почудилось, что я слышу голос Серафима, когда этот человек, положив свою ношу на стол, сказал мне: Сеньор Жерж Блас. Вот что посылает вам сеньор Маркиза. Я отнес посланцу несколько глубоких поклонов и осыпал его любезностями. Но не успел он уйти с постоялого двора, как я набросился на мешок, словно сокол на добычу, и унёс его в свою комнату. Там я развязал его, не теряя времени, и нашёл в нём 1000 дукатов. Я заканчивал их подсчёт, когда вошёл трактирщик, который слышал слова посланца и хотелas ведамиться о содержании мешка. Зрелище стольких монет, рассыпанных на столе, повергло его в сильное изумление. "Чёрт подери", воскликнул он. "Какая груда денег! Должно быть, вы не дурак, поживиться за счёт женщин", добавил он с лукавой улыбкой. "Вы и суток не пробовали в Бургасе?" А уже благояте маркиз с контрибуцией. Эти слова пришлись мне по вкусу. Меня очень соблазняла мысль оставить Махвела при его заблуждении, которое доставляло мне удовольствие. Не удивляюсь тому, что молодые люди любят сбыть покорителями сердец. Тем не менее, моё простосердечие одержало верх над счастливием. Я разуверил своего хозяина, И рассказал ему историю донье Менсии, которую он выслушал с большим вниманием. Затем я посвятила его в свои собственные дела, и так как он делал вид, что принимает во мне участие, то я попросила его пособить мне советом. Он снова призадумался, а затем сказал серьёзным тоном: "Сеньор Жиль Блас, я питаю к вам расположение,